Пятнадцать. Пространство Союза. Система Прайм. Центральная военная станция Ядро. Старик сдержал свое слово. Рабообразные капитаны, капрал Сус, сразу после подписания контракта вывели Корса из камеры и повели к лифтам. Без шума, пыли и лишних вопросов. Через десять минут Флин очутился в странной комнате с рядами шкафов, слишком уж напоминавший раздевалку караульных. Толстяк-сержант, сохранявший невозмутимый вид, выдал Корса большой пластиковый мешок с его старой одеждой и вещами. Без лишних слов Флинн скинул казенные шмотки и мигом натянул свое добро, щурясь от удовольствия. Все на месте, что удивительно. И его суровые боты с магнитными подошвами и докерские штаны, способные слиться с курткой в некое подобие легкого скафандра и, собственно, сама пилотская куртка, сделанная на основе военного комбеза, И коммуникатор отдали, включённый, нетронутый, никто не копался, заряд есть, а аварийный шлем, напоминавший в сложенном виде капюшон куртки, оказался готов к действию. Никто его одежду не рассматривал, не вспарывал в поисках тайников и не изучал. А то вряд ли бы отдали, в конце концов, в куртке есть множество вещей, совершенно нетипичных для гражданского комбинезона. Ему не дали насладиться минутой торжества, едва Флинн а т я н у л куртку, как капитан Иисус потащили его дальше опять к лифтам, и Капрал и ее начальник выглядели весьма озабоченными и целеустремленными. Шагая между ними, как между к о н в о и н а м и Корса предположил, что его персона, провернувшая только что весьма выгодную сделку, раздражает разведчиков. но, присмотревшись, убедился, что на него обращают внимание не больше, чем на мешок со старыми солдатскими кальсонами, готовыми к утилизации. Капитан часто запинался на ходу, моргал, словно сбрасывал срочные звонки по личному каналу. С устой дело хмурилось и трогало карман кителя, в котором явно вибрировал коммуникатор. На пленника она больше не посматривала, ее явно волновали какие-то более серьезные проблемы. Корса вполне мог сложить два и два. У служивых тут свой рабочий кризис, и, судя по срочной сделке с советником, как минимум государственного уровня. Оставалось лишь радоваться, что вскоре он умчится прочь из столичной системы, оставив за спиной все беды и тревоги. А там, на вольных дорогах галактики, всякое может случиться. Еще посмотрим, как дело повернется. В принципе, Корса был доволен раскладом. Пару часов назад ему казалось, что жизнь его укатилась в выгребную яму, а тут сразу столько возможностей, и сделать ноги во время длительного путешествия, и подоить военных лошков, пока не спалишься, а то и правда замахнуться на сделку, какая бывает раз в жизни. Но мрачность обоих конвоиров оказалась заразной. Вскоре и он начал нервничать и хмуриться. Подчиняясь приказам капитана, выступавшего в необычной роли конвоира, он шагал по коридорам, забирался в лифты, ступал на антигравитационные платформы и молчал. Возбуждение и радость от удачной сделки давно прошли. Теперь Флину казалось, что он где-то просчитался. Атмосфера сгущалась на глазах, а встроенный в седалище контрабандиста датчик неприятностей намекал, что дела идут так себе. Корса не понимал, что именно происходит, и это нервировало его больше всего. Всё путешествие заняло у них около получаса. За это время капитан и Капрал перемолвились едва ли парой слов. к о р с а и вовсе помалкивал, послушно выполняя все указания. Он хотел выбраться отсюда и как можно быстрее. И когда очередной лифт принес их в огромный коридор, явно ведущий к докам, контрабандист вздохнул с облегчением. Не соврали, они действительно идут к челноку. Огромный коридор, по которому сновали платформы погрузки, ведомые крепышами во флотской форме, вывел их в громадный зал, напоминавший яйцо. Навстречу стали попадаться ребята в погонах, порой кидавшие подозрительные взгляды на странную троицу. Но капитан и капрал были в форме, и лишних вопросов им никто не задавал. Любые двери открывались перед ними незамедлительно, видимо, улавливая сигналы чипов сотрудников разведки. Еще бы, у ребят, похоже, нехилый уровень доступа. в Ступив в огромный зал, Корса невольно запрокинул голову. В центре торчала прозрачная труба лифта, она, как дерево, уходила ввысь, пронзая потолок. Сквозь прозрачные стены было видно, как движутся кабинки. Неужели опять придется куда-то ехать? Вышло иначе. Капитан без лишних слов двинулся вдоль стены, лавируя между грузовыми платформами и караванами автоматических погрузчиков. Тут стало более людно. Корса ухмыльнулся, уловив привычную суету портовых доков. Ну еще бы, это вам не пассажирский порт с залами ожидания первого класса. Судя по отсутствию регулярного транспорта и разметки на полу, это небольшой док, что-то вроде подсобки или чулана, где хранят всякий хлам. К нему, конечно, отнесли и челнок Корса. Следуя за капитаном, Флинн подошел к большим раздвижным воротам, видневшимся в стене. Краем глаза заметил, как чуть отставшая блондинка с интересом крутит головой, рассматривая суету Дока. Видимо, тут она впервые, а вот капитан деловит и целеустремлен. Такое впечатление, что ему не раз доводилось ходить этой дорожкой. Раздвижные двери разъехались, и Корсо увидел широкий коридор, уходивший вдаль, насколько хватало глаз. Полированный пол, на стенах прерывистые линии освещения, уходящие в темноту, словно разметка посадочной полосы. м е с т о тут достаточно, чтобы разминулись два грузовых кара, но по меркам военной базы это мелочи. Так, чуланчик. «Придется пройтись», — сказал капитан, даже не повернув головы. «Следуйте за мной». По-военному, печатая шаг, он устремился вперёд, и Корса послушно двинулся следом, поглядывая по сторонам. Коридор был непростым. В его стенах виднелись круглые двери-задвижки, явно скрывавшие шлюзовые камеры. Через пару шагов Корса сообразил, что это резервный пирс, и ухмыльнулся. Он знал, как это выглядит со стороны. Из тела базы торчит длинная игла, уходящая в космос, а к этой иголке пристыкованы мелкие корабли, как игрушки, висящие на ветке. Судя по размерам пирса, он предназначен для маломерных грузовых судов или для обслуживающих базу ремонтных роботов. Что ж, вполне логично, что его челнок оказался тут. Ну а куда еще они могли его деть? В адмиральский док, что ли, поставить? Корсо снова ухмыльнулся, а потом погрустнел. Пирс казался длинным, идти придется долго, а потом еще обратно. Судя по следам на полу, тут обычно ездили грузовые кары, на котором вполне могли рассекать и пассажиры, или ремонтные бригады. Чёрт возьми, ладно он, арестант, но уж капитану-то разведки могли бы выделить хоть какую-то тележку. Чего ноги бить? Оглянувшись, он заметил, что СУС идёт рядом и также всматривается в мерцающую даль коридора. Ее явно посетила та же мысль. Блондинка мрачно посмотрела в спину начальнику, потом перевела взгляд на Корса. Тот лишь пожал плечами, пожал в ответ, мол, «я тут ни при чем». Капрал кивнула, и они двинулись дальше плечом к плечу. Заняться было нечем, и Флин, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, бросил пару осторожных взглядов на свою спутницу. Серьезно, сколько ей? На вид, конечно, она помладше. Но нынче внешность штука обманчивая. Лицо явно с оттенком искусственных добавок, как будто восстанавливали ткани после ранения, он на щеках заметно, как под молочной кожей проступает сероватая основа. Но это может быть и результат косметических процедур. Девчонки чего только не делают со своим личиком в поисках совершенства. Черт его знает, как она правила свою внешность и сколько раз. Хотя, если судить по поведению и по ее реакции, выглядит она на свой возраст. Молодая девчонка сразу после училища, или что там бывает у разведчиков. Мелкий чин, самое начало. Как она вообще сюда попала? Ведь не секретарь-референт, не документами занимается. Вон, бегает по заданиям. Взяла дежурных из охраны базы, десантников, перехватила опасного преступника и заработала, нагоняя т н а ч а л ь с т в о Реально молодая, порывистая. Может, чья-то дочка? Ну, там, адмирала какого-то... «Вообще, конечно, это прайм. Тут так не принято. Если папаша захочет пристроить дочурку, она лет двадцать будет учиться в разных престижных пансионах, прежде чем выйдет в свет. Чёрт, ну что такой симпатичной девчонке делать у разведки?» Сус заметила его взгляд, покосилась, глянула хмуро. «Мол, отвали». Корса подмигнул в ответ. «Теперь можно не сдерживаться. Дела идут на лад. Похоже, он сорвался с крючка. Ладно, поиграем в проводника и партизанский отряд». Осталось придумать, как передать весточку на хорька этим двум жлобам, пока они всё не промотали. Надо как-то им сообщить, что на руках большая сделка, и чтоб ы не дёргались. Впрочем, за этим дело не станет. Нужно только добраться до челнока. Эй! Капитан, ушедший далеко вперёд, обернулся. Сюда! Корса ускорил шаг, направляясь к разведчику, остановившемуся у круглой серебристой мембраны в стене, размером с обычный пассажирский люк. От прикосновения капитана створки разошлись в стороны. За ними скрывалась белоснежная комнатка, шлюз, соединяющий пирс и челнок контрабандиста. Сердито сопя, Корса протиснулся мимо капитана и сделал пару шагов к белоснежной двери в конце шлюза. Капитан хмыкнул, ткнул пальцем свой ком, и дверь уехала в сторону, обнажив внешний люк челнока. Серо-коричневый в белесых потеках, он выглядел неважно, словно его на мусорке нашли. Но при виде знакомых разводов от кислотных атмосфер у Флина потеплело на душе. Он почти дома. Кажется, дела идут на лад. Он быстро набрал на замке код ручной разблокировки, и дверь челнока ушла в стену. За ней открылся крохотный переходный тамбур, в котором могла поместиться едва ли пара человек. Дверь в салон была открыта, и Корса, присвистнув от удовольствия, шагнул вперед. ф л и н знал, как челнок выглядит со стороны. Он напоминал короткий обрезок круглой трубы со скошенным носом. Двигатели чуть выступают по бортам, а вот в тылу как раз находится входной люк. Сейчас челнок удерживается механическими захватами и прижат задом к пирсу. Быстро и дешево. Вероятно, это какой-то местный вариант парковки для мелких судов. Впрочем, это даже неплохо. Насвистывая, к о р с а шагнул в салон. Изнутри челнок тоже выглядел как труба. Полукруглый свод нависал над головой. А вот пол был гладким. Здесь, у люка, когда-то стояли кресла пассажиров, но ф л и н давно их выбросил. Оставил только два кресла для пилотов у самого пульта управления. Всё остальное пространство было завалено его барахлом. Старые ящики, обёртки от жратвы и запасных частей, ветошь, ремонтные комплекты, обрезки коннекторов и части вентиляции. Всё это раскидано по полу и выглядит так, словно кто-то начал рыться в его б а р а х л е да бросил, потому что времени не хватило. Это и к лучшему, значит, шкафы в стенах не проверяли, и грузовой отсек под полом, и наверняка не нашли тайники. Заслышав скрип, Корса обернулся, Сус осторожно протиснулась в салон, стараясь не касаться мундиром грязных стен. Она с интересом огляделась, н ну, о конечно, присматривает за арестантом. «Будь как дома», — любезно разрешил Корса. Капрал подняла на него огромные голубые глаза и отчетливо произнесла «Фу». Флин ухмыльнулся и двинулся к пульту управления. На ходу он достал личный коммуникатор, обернул вокруг з а п я с т ь я вошел в систему и попытался соединиться с системой челнока. «Черт АС-2. Заблокировано. Транспорт арестован. Понятно». Корсо навис над пультом, пробежался пальцами по механическим клавишам, пытаясь разбудить корабль. Напрасно, диагностика прошла, все системы были исправны, но работали в ограниченном поддерживающем режиме. Генерировался кислород, питание подавалось на приборы, даже гравитация была, ну и только. Все остальные функции блокированы. Обернувшись, Корсо строго глянул на Капрала. Та осторожно шевелила носком начищенного ш т а в н о г о ботинка какое-то тряпье на полу. Что она там нашла? Чуть левее тайник в полу, набитый активными ингибиторами нейронных связей. Вот только этого не хватало. э, -э, -э... Флинн замялся. «Капрал Сус». Девчонка вскинула взгляд, нахмурилась. «Будьте любезны», — сказал Корса. «Разблокируйте бортовой компьютер. Мне нужно скачать кое-какую информацию». «Отказано», — с ноткой злорадства выдохнула девчонка. «У меня нет доступа к разблокировке арестованных судов. Собирай свои шмотки и идём». Но ф л и н изогнул правую бровь. «Значит, мы будем сидеть здесь, пока доступ не появится. Все необходимые вещи в банках памяти этой системы. Они мне нужны для выполнения задания, для которого меня наняли. И ваш дедок, кажется, он советник президента, да? Вот он обещал, что вы предоставите мне возможность забрать эту крайне необходимую для его миссии информацию». Блондинка смерила его мрачным взглядом, поджала губы. Господи, девчонка и есть. Ей бы в парке, на фоне небоскребов, флиртовать с сопляками, купившими на папиной деньги свой первый кар. Корса невольно умилился ее надутым г у б к а м но потом заприметил в ее глазах опасный блеск и удержался от глупой шутки. Вот не стоит злить местных в их собственном гнезде. Надо просто слить информацию, отправить сигнал на хорька и быстро убраться отсюда. капитан киннский позвала Сус, оборачиваясь к проходу на пирс. — Сэр! — с о с раздалось из коридора. — Немедленно сюда! — Капрал Сус! Встревожившись, блондинка пригнулась и юркнула в переходную трубу, перебираясь с челнока в коридор. Корсо, процедив сквозь зубы крепкое андианское словцо, направился следом, на Каркал. — Ну что там еще? Рыбообразный капитан стоял в середине пирса, держа перед собой коммуникатор, мерцающий призрачным светом. Услышав шум, он поднял взгляд, и Корса застыл прямо посреди трубы переходника. Капитан был бледен, а его вытянутое лицо, казалось, стало ещё длиннее. Глаза широко раскрыты, в них плещется паника. Капитан бросил взгляд на Корса, и тот невольно попятился к люку своего челнока, к привычному убежищу. Сус напротив шагнула вперёд, пытаясь выбраться из переходной трубы на пирс. — Капрал Сус! — громко сказал капитан. — Нам необходимо... Пол ушел из-под ног Корса, и его крепко шмякнуло об стену. Затем швырнуло к противоположной стене, ударило о жесткий пластик так, что затрещали ребра. Корса заорал во все горло, но его крик заглушил надсадный оглушительный рев. Затем что-то хлопнуло Флина по морде, и он заткнулся. Прежде чем его успело приложить о стену еще раз, Корса успел понять, что сработал аварийный шлем. Он развернулся из воротника и рывком приобрел форму, заключив голову хозяина в круглый прозрачный шар из полимеров. Несколько минут защиты, пол снова ушел из-под ног, и контрабандист завис в переходной трубе, распластавшись, как раздавленная лягушка. «Перепад давления», — сообразил Корса. «Разгерметизация отсека, аварийная ситуация. Щеки Корса вспыхнули от прилива крови, и время замедлило бег. Мгновения растянулись в секунды, как бывает во время прыжка. Корса все еще смотрел на коридор и видел, как мерцает освещение там, на пирсе». Капитан стоял с протянутой к люку рукой, сжимал коммуникатор, лишь его ноги оторвались от пола. В следующий миг воздушная волна, прокатившаяся по пирсу, сдула его в сторону. Огромные массы внутренней атмосферы станции устремились к пролому и смахнули человека как пылинку, не оставив от него и следа. Капрал, только высунувшийся на пирс, успела ухватиться за край люка. Поток воздуха попытался унести и ее, но девчонка удержалась. Корса была видна только ее рука, сжимающая белоснежный край двери. Пальцы покраснели, налились темной кровью, но она держалась. Время о пустилось в с к а ч Резко согнувшись пополам, Корса сделал сальто, швырнув свое тело к узкому проему ведущему на разрушающийся пирс. Все происходило в абсолютной тишине. Шлем отрезал Флина от всех внешних звуков, и теперь ему был слышен только стук собственного сердца. На самом краю он расставил ноги, уперся в стены, высунул наружу руку, нащупывая локоть девчонки. В предплечье тут же вцепилась ее вторая рука. к о р с а пальцами нашарил форменный мундир, стиснул пальцы и активировал искусственные мышечные усилители своей куртки. Плечи и грудь сдавило, в висках застучали молотки. Застанав к о р с а уперся магнитным ботинком в край шлюза, и потянул девчонку на себя, чувствуя, как под пальцами расползается ткань ее кителя. Он зарычал, дернул еще раз, и в тот же миг тонкая, но крепкая рука обвела его шею. Пытаясь противостоять силе, утекавшей в космос атмосферы, Корса отпрянул назад всем телом и одним рывком втянул т р я с у щ у ю с я сус в переходную трубу, обхватил ее рукой и, прижав к груди, как спальный мешок, ф л и н вскинул вторую руку. Выстрел вышел удачным. Металлизированная перчатка, которой можно было не только морды разбивать, устремилась в дверной проем, таща за собой десяток метров молекулярного шнура, скрытого до поры в рукаве. Как только перчатка, превратившаяся в магнитный коннектор, чрезвычайно полезный при работах в невесомости, хлопнулась об пол челнока и примагнитилась к нему, Корсо включил режим сворачивания. Они воспарили над полом. Натянувшийся шнур втащил их в дверной проем, в челнок, и оба покатились по полу. Тут в челноке еще действовала искусственная гравитация. Корсо поднялся первым. Отпихнув девчонку в сторону, он прыгнул к пульту и ударил по красной панели. Аварийный режим. Входной люк челнока за его спиной захлопнулся, и в салоне вспыхнули алые лампы. Аварийка работала. Ее не отключают даже тупицы, арестовывающие суда. даже если бы и захотели, не отключили. Это же аварийный режим, вопрос жизни и смерти. Пол снова дрогнул под ногами Корса, но уже слабо, так, едва тряхнуло. Он представил, как длинная игла пирса разваливается на куски, и по спине пробежал холодок. Обернувшись, он бросил взгляд на девчонку. Капрал сидела на полу, закрывая руками лицо. Сквозь пальцы сочилась кровь, алые капли набухали на белой коже, словно проклятый пиратский жемчуг. сус заорал ф л и н и бросился к ней. «Капрал!» Упав на колени, он отодрал ее пальцы от лица, развел ее руки в стороны. Огромные испуганные глаза, голубые, но белков почти нет, они красные, от лопнувших сосудов. На правой щеке длинная рана, идущая до виска. Что-то полоснуло девчонку по щеке, какой-то осколок, принесенный ветром. «Кровь идет, это плохо, но смертельной рану не назовешь». «Капрал!» — крикнул ф л и н прямо в измазанное кровью лицо девчонки. и «Капрал, статус! Доложите статус бойца!» Сус вздрогнула, стиснула зубы, подняла глаза на Корса. Потом уперлась ладонью ему в грудь и оттолкнула. Контрабандист откинулся назад, испустив вздох облегчения. В какой бы учебке девчонку не натаскивали, она явно прошла курс молодого бойца. «Я в порядке!» – процедила она и тут же вскинула руку, зажимая рану ладонью. «Капитан!» Девчонка резко обернулась, бросила взгляд на закрытый люк, обернулась к контрабандисту. Её глаза, налитые кровью, пылали от ярости. Растрёпанные ветром белые волосы стояли дыбом. «Капитан Кински!» — й бросила она, кривясь от боли в щеке. «Он...» Вы был — «Выбыл!» — отрезал Флинн. «Разгерметизация отсека». «Я...» — «Капрал, чёрт возьми! Пирс разрушается! Нам надо валить отсюда! Разблокируйте корабль, чтобы я мог увести челнок!» Сус приподнялась, встала на одно колено и, не отнимая руки от щеки, заорала на Флина. «Я не транспортник! У меня нет этих чертовых доступов и кодов от пирса, дока и этой драной станции!» Корса невольно попятился. Ему хотелось заорать в ответ, но это было глупо. Не сейчас. Он поджал губы, развернулся и бросился обратно к пульту. Выколачивая по механическим клавишам команды аварийных процедур, ф л и н цедил ругательство сквозь зубы. Ему удалось запустить аварийный маяк СОС, потом он обошел защиту и подключился к передатчику скафандра, валяющегося в стенном шкафу. Радиус действия мал, но они же около станции, а не в открытом пространстве. До кого-то эта волна должна дотянуться. «Сос!» — на общей голосовой волне крикнул ф л и н в с е м кто меня слышит! Аварийная ситуация! Гражданское судно! Пассажирский челнок класса Бета! Заблокированы на пирсе! Требуется срочная разблокировка! Требуется срочная разблокировка судна!» Ответа не было. В эфире только шумы и с к р е ж е т То ли поблизости нет других людей в скафандрах с аварийной волной, то ли что-то блокирует сигнал. То ли вся система связи полетела к чертям собачьим. Цедя сквозь зубы все известные ругательства, Корсо хлопнул по кнопке автоматического повтора сигнала и обернулся. В этот момент что-то сильно ударило в бок челнока, со скрежетом проехалось по внешней обшивке, и контрабандист чуть не полетел кувырком. Он упал на четвереньки, возблагодарив богов галактики за то, что искусственная гравитация на челноке еще работает, и поднял взгляд на СУС. Та сидела посреди промасленной ветоши и яростно тыкала в свой коммуникатор длинным окровавленным пальцем, заметив взгляд Корса, выпалила «Нет связи! Нет внутренней связи! Нарушение в передачах по станции! Всей станции!» Словно отзываясь на её слова, рука Флина дрогнула. Ком, обёрнутый вокруг запястья, полыхнул алым светом приоритетного вызова. «Полицейская волна! Или как там это у местных называется?» Сжав кулак, контрабандист принял вызов и тут же выругался. С полупрозрачной панели кома на него смотрел тот самый старик, советник. «Корса!» — прогрохотал он, и теперь в его голосе явно звучала сталь. «Где вы находитесь?» «Заперт в собственном челноке», — выпалил тот. «Тут какой-то ад. Похоже, пирс разваливается к чертям. Мы едва успели заскочить». «Мы? Кто там с вами?» Девчонка придвинулась к Флину, чуть не ткнувшись ему в лицо головой. «Капрал Мариамсус, советник!» — выпалила она. «Я контролировала...» «Ясно!» — отрезал советник. «Корса, вы способны у в е с т и челнок от пирса?» «Нет!» — отрезал тот. «Иначе не стал бы подавать СОС. Подождите, как вы вообще меня нашли? Это же не аварийная волна челнока!» Изображение придвинулось, и серые глаза, напоминавшие пусковые шахты ракет, глянули на контрабандиста. «Ты думаешь, что я пошутил, когда сказал, что слежу за тобой?» «Я слежу за тобой, к о р с а У нас сделка». «Сделка, перделка», — выдохнул в ответ ничуть не испугавшийся к о р с а м ы сейчас тут кони двинем, и не будет никакой сделки, советник». В подтверждение его слов что-то снова проскрежетало по борту челнока, словно палкой по бочке провели. Корсо сжал зубы, чуть не раскрошив их. Его челнок. «Я м н я выдохнул советник. «Так, драные бюрократы. к о р с а Да». «Я сейчас вытащу вас отсюда. Дальше ты полетишь на челноке к пятому доку. Это с другой стороны станции. Там примешь на борт гражданских спецов и, согласно нашей сделке, доставишь их, куда будет указано». «Чего?» — опешил Флинн. н в ы в е с т и их на этом челноке со станции? А потом куда? На планету садиться, что ли?» «Нет», — отрезал советник. «Найди корабль и увези их из системы прямо сейчас. Сделка в силе Корса. Выполняй свою часть». «Твою ж!» — выдохнул Корса. «Найти корабль? На абордаж, что ли, взять? Вы же обещали целый экспедиционный корпус. Это не сделка, босс!» Советник замялся, но лишь на секунду. «Система атакована флотом противника», — тихо произнёс он. «На орбите и на подступах к военным базам идут бои». с у с дёрнулась вперёд, словно собираясь выхватить коммуникатору Флина, но тот отстранился. «Бои?» — спросил он. «Советник, не от времени», — отрезал тот. «Твоя задача — забрать людей с пятого дока, увезти из системы, доставить в указанное место. Главное, выберетесь из столицы. Дальше на территории Союза вам предоставят необходимую помощь». «Это забота руководителя экспедиции, не думай об этом». «Сейчас ты должен вывести людей, готов?» «Я готов», — бросил Корса. «Но бой на орбите? Найти корабль? Ты везучий контрабандист, ловчила, если верить досье. Или ты такой только на бумаге?» «Выкрутись как-нибудь, сукин сын! Корса, у нас сделка!» Флин на секунду замялся. «Всё верно, он подписал. Кровью. Сделка!» — выдохнул он. «Но челнок! Капрал Сус!» Блондинка резко склонилась над запястьем контрабандиста, мазнув ему по носу своей вставшей дыбом шевелюрой. «Советник?» «Капрал Сус, властью данный мне президентом Союза систем, призываю вас для выполнения боевого задания». Вы включены в состав экспедиции к системе «Красный лотос». Вы переведены на должность оперативного агента и будете представлять разведывательное управление военного флота. Ваша задача – обеспечить Корсофлину условия для выполнения миссии, способствовать выполнению заданий миссии посольства. Пакет приказов о переводе активирован. Также вы наделяетесь особыми полномочиями в связи с назначением на должность. «Я открыл вам доступ к сетям боевой станции. Доступ уровня командующего станции. Вы подключены к резервному каналу командования. Используйте права с умом». о немевшая СУС отпрянула и взглянула на свой ком. Тот, испачканный кровью, зажег зеленый огонек. Резервная связь на станции, оказывается, была вполне работоспособной для избранных. «Волшебство бюрократии», — сказал советник, и ф л и н закатил глаза. «Я не могу отдать приказ разблокировать челнок», но могу в системе кадров назначить такого человека. Корса?» «Да», — отозвался тот, поглядывая на пульт управления челноком. «Вывози людей», — с угрозой бросил советник. «Прямо сейчас». Коммуникатор погас, и ф л и н поднял глаза на Капрала. Та всё ещё сидела на полу, осторожно тыча пальцем в коммуникатор. Корса хотел позвать её, но слова замерли у него на губах, её щека, Она всё ещё была испачкана кровью, но вместо огромной раны там красовалась узкая полоска, больше напоминавшая царапину. «Э!» — сказал Корса, поднимая руку. «Соус!» — Таня ответила, лишь закрутила пальцем по экрану своего кома. Отзываясь на её движение, ожил и ком самого контрабандиста, дёрнул запястье, привлекая внимание. Бросив на него быстрый взгляд, Флинн бросился к пульту. Арест снят, системы корабля доступны. Процесс удаления захватов уже начался. «В кресло!» — бросил Корса, не оборачиваясь. «Капрал! Чёрт, где ты там? Быстро в кресло и пристегнись!» Флин опустил руки на клавиатуру, и стенка перед ним полыхнула светом, превращаясь в экран. Он был пока тёмным, но напоминал окно. Окно в другой мир, мир свободы и спасения. Запустив старт движка, Корса бросил взгляд направо. Блондинка уже устраивалась в кресле и теперь пристёгивала страховочные ремни. «Держись!» — сказал ф л и н и впился взглядом в экран. — Мы улетаем.